Потеря родных. С наступлением зимы 1932 года моего деда Константина отправили на лесозаготовки куда-то далеко, на другую сторону Северной Двины, в Ляхово. С ним отправился и старший сын Георгий, которому уже было 13 лет. Они вдвоем ввалили большие деревья и обрубались сучки. Георгий писал маме и сестрам, что папе тяжело работать в лесу, В его 60 лет, а он старается ему во всем помогать. Жена Константина Константиновича и его дочери снова остались на зарубе одни. Александра Семеновна постепенно поправлялась от болезни, но ходила все равно тяжело. Моя мама училась уже во втором классе, а сестры Галя и Валя помогали своей маме. По воскресеньям девочки ходили навещать родственников в Большую ельгу. Анна Андреевна заболела туберкулезом, и ее лечил фельдшер из переселенцев. Маленькие Антонина с Иосифом ухаживали за матерью, как могли. Антонина ходила на большой елюге во второй класс, а шестилетний Иосиф Адам оставался с матерью. Анна Андреевна долго болела, но все же победила туберкулез. В 1933 году ей назначили первую группу инвалидности. В справке от 12 марта 1933 года пишется, что врач Устинов, фельдшер Шадрин и комендант Боровой назначили ей первую группу нетрудоспособности по причине туберкулеза левого коленного сустава и склероз порока сердца. В мае 1933 года моя бабушка Александра Семеновна от коменданта Зарубы получает письмо, написанное сыном Георгием. где он пишет, что папа умер от воспаления легких. Он похоронил его в селе Пермогорье на отдельном кладбище для сыльных, недалеко от православной церкви. А сам 21 апреля перебрался по тонкому льду через Северную Двину и идет пешком на заробу к маме. Так бесславно закончил свою жизнь еще один сын белорусского народа, мой дедушка Константин Константинович Нидбальский. Он был на родине красавцем-мужчиной, но за три года каторжной жизни превратился по воле судьбы в измученного и больного старика. Мой дедушка заболел воспалением легких и без врачебной помощи уже не смог подняться на ноги, закончив свою жизнь вдали от родной земли и любимого озера Липно. По вызову коменданта моя мама сходила к нему за письмом от Георгия и принесла его в барак. Бабушка, словно чувствуя недоброе, дрожащими руками открыла письмо и начала читать. С первых слов ее стали душить слезы, и письмо выпало из рук. Его со слезами дочитывала уже моя мама. Страшное известие подкосило бабушку, и она снова слегла. Слез у нее уже не было, они давно были выплаканы от такой безнадежной жизни. Галя, Валя и моя мама плакали навзрыд. Но слезы не приносили облегчения. Неокрепшие дети остались без отца и с больной матерью в суровых северных местах, вдали от родины. Плача стали поджидать Георгия, но проходит неделя, затем вторая, а его все нет. Моя больная бабушка и девочки с нетерпением ждали родного сыночка и братика. Бабушка пошла к коменданту и уговаривала его дать лошадь с телегой, чтобы отправиться на поиски сына. Комендант отказал, заявив, что никуда не денется твой сынок, сам доберется. Через два месяца он все же выделил подводу и отпустил женщин на поиски. Поехали всей семьей, а в голове у Александры Семеновны все время мелькала мысль. «Где же мой родненький?» Добрались до большого села Тимошина и стали ходить по домам, расспрашивая о сыне. В одном доме им рассказали, что видели мальчика. он голодный приходил на пекарню, назвался Жориком и попросил хлеба. Дальнейшие поиски привели их в Тимошинскую больницу, где мать и сестры узнали страшную правду. Работники больницы рассказали, что истощенный мальчик, по описанию очень похожий на Георгия, перебрался по тонкому весеннему льду через Северную Двину. Запах свежеиспеченного хлеба привел его на пекарню. Сердобольные пекари дали голодному подростку буханку ржаного хлеба. Поев его на голодный желудок, он попал к ним в больницу с диагнозом, называемым в простонародье «заворот кишок». Докторам, как они ни пытались, спасти Георгия не удалось. Посмотрев свою книгу, они сказали, что похоронили подростка 2 мая 1933 года на Тимошинском кладбище в общей могиле с другими умершими. До позднего вечера просидели мать и сестры на кладбище, оплакивая Георгия, и моей маме в этот момент привиделось, что где-то в Белорусском полесье над озером Липно жалобно прокричал журавленок. Угрюмые кладбищенские ели до весеннее небо были свидетелями еще одной горькой несправедливости в человеческих судьбах. Мой дядя, 14-летний сын белорусского народа, проживший детство в ссылке и лишенной молодости, Так и не испытал девичьей любви и счастья взрослой жизни. Он навсегда остался лежать в безымянной общей могиле в далеком от родины северном крае. Убитые горем Нейтбальские вернулись на зарубу. По окончании второго класса моя мама стала работать нянькой в многодетной семье в одной из дальних деревень. Хозяева были довольны старательной и трудолюбивой девочкой, которая умела все. Раз в неделю они отпускали ее на зарубу навестить родных и давали с собой небольшой узелок картошки и муки. Бабушка была очень рада, что Нина работает в хорошей семье и пекла лепешки из принесенной муки. Усенью 1933 года моя мама пошла учиться в школу уже в третий класс. Никто не знает, что было бы с тремя оставшимися в живых детьми, если бы моя бабушка после смерти мужа не взвалила на себя двойную ношу и не несла ее целых десять лет жизни, полной лишения и тревог. Чувствуя на себе огромную ответственность за дочерей, Александра Семеновна постепенно поправилась и начала ходить.